«А кто клиент?» «Генерал какой-то. Говорит, что представляет самого президента». «Львович, Львович ощутимо повеселил». «Это меняет дело. Вояки, народ понимающий, с ними всегда можно договориться». «Так я о чем поддержал, Петрович. А заказ крупный». «Ну?» Все, «Все еще не отрывает взгляд от, от экрана», спросил Львович. «Строительство санаториев на сто тысяч человек». «У них население-то всего миллион», – Поразил Сильвович. «С жиру бесится». «Ну, ладно». Он выключил компьютер, поинтересовался. «Твоя старушка на ходу?» Петрович погрустнел, но признался. «На ходу. Горючим только мало». «У меня вообще пустой бак. На честном слове летаю», – укорил Львович. «Давай посчитаем курс и двинемся».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 Это правильно, правильно. Поддержал Львович с тоской, вспоминает тропические леса, пляжи с белым и черным песком, чистейшую прозрачную воду. Заходя на посадку, корабль прошел на тропик. Все вояки идиоты. Но нельзя же ссориться с клиентом, не подписав договор. Поэтому никаких особых изысков нам не нужно. Прошел генерал. Крепкие стены и селенькой окраски...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 Никаких мягких ковров, подогреваемых полов, интеллектуальных унитазов Можно так сказать, назад к природе Ну, замечательно, вздохнул Львович Эх, сколько возможностей таится для строителя в отделочных работах Сколько замечательных возможностей постичь, которые человек иной профессии не способен И на тебе, <свартирные> спартанская обстановка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 И чтобы можно было напряжение варьировать в любых пределах Да хоть до 10000 тысяч вольт, гордо сказал Петрович 10000 тысяч вольт вполне устроит Кивнул генерал Но раз за такое напряжение, растерялся Петрович Для надежности Отрежил генерал Всегда полезно иметь резерв мощности, верно?